Глава 12. Кот сидел на шкафу 3 дня и 3 ночи. Он не ел, не пил и не спал. Он думал. Он прикидывал, взвешивал за и против. На четвёртое утро он спустился со шкафа, сделал зарядку для позвоночника, выгнул спину дугой, потом прогнул, выгнул, прогнул. и подошёл к псу Балбесу. Ладно, давай объясняй, где там эта дорадская страна?